Глава 41. Мия. Костя, я была потрясена, застыла в глубоком ступоре, отключилась от эмоциональной составляющей себя. В вот эту шку ко я не ожидала встретить так это мужа. Примерещился, что ли? Лишь мгновением позже я поняла, что Костя к живой, не призрак. Он из плоти и крови, жив и здоров, даже не отощал. Муж был пострижен городка От волнистых прядей не осталось ни следа. Он отрастил модную стильную бородку и выглядел как другой человек, как чужой мужчина. Костя сделал шаг ко мне и распахнул объятия, намереваясь обнять меня. Скучал по тебе, моя малышка, моё солнышко, моя золотая, рыбка моя. Дойти Костя не успел, его смело в сторону ударом кулака. Я вздрогнула от неожиданности, была в шоке от того, Каким мощным вышел удар. Костя отлетел на метра полтора, а то и два. Якуб сделал шаг в его сторону, наклонился и легко поднял его, сдавив тощую шею бывшего мужа одной рукой. Якуб поднял его вверх над асфальтом, толкнув спиной к стене здания. Костя захрипел, его лицо покраснело, он выпучил глаза и беспомощно сучил ногами над землёй. Мудак конченный, ублюдок. Убить тебя мало, сказал Якуб и ещё крепче сдавил шею Костика. В конец охуел заявляться сейчас, когда проблемы решены. Ещё и граблик моей женщине тянешь. Я её му-му-муж! прохрипел Костя. Мудак ты, а не муж. Штамп в паспорте мий ненадолго. Мия, спаси! -здавлено прошептал Костя. Скажи этому здоровяку, чтобы он меня отпустил. У нас же любовь. «Мия, я тебе...» «Как вообще хватило совести заявиться ко мне после того, как сбежал? Скинул на меня всех кредиторов, всех собак!» М «Мия, я всё могу объяснить. Малыш, давай поговорим и не будем устраивать сцен. А у меня... у, у меня есть для тебя подарок!» Он потянулся с крюченными пальцами вниз, селясь выхватить что-то из кармана брюк. «Подлец! Трус!» Ты не только побоялся сам ответить по своим долгам, но тебе даже не хватило смелости признаться в этом. Малыш, я всё могу объяснить. Меня подставили с мошенничеством при честной игре, а я вёл, вёл в игре, понимаешь? Я бы такой куш сорвал, малыш. Нам бы хватило и на новые особняк, и на парк машины, и на украшения для тебя. И я даже смог бы взять целый концертный зал под своё крыло. «Ах, под крыло!» После этих слов я рассверепела так сильно, что была готова перегрызть ему глотку зубами, откусить голову и пинать это бесполезное шарообразное нечто, пока от него совсем ничего не останется. «Мия, я сам с ним потолкую, по-мужски», обернулся в мою сторону Якуб. «В моих намерениях сомневаться не смей. Ты будешь моей, а сейчас прогуляйся немного. Подыши, свежим воздухом идёт». Пока я тебе развод оформляю, лицо Кости совсем посинело. Я забеспокоилась, что Якуб в ярости просто не рассчитает силу и убьёт негодяя. "Якуб, отпусти это ничтожество. Не хочу, чтобы ты мотал срок за убийство этого куска дерьма", в страхе прошептала я. Якуб свирепо посмотрел на лицо моего мужа, сверля его убийственным взглядом и не собирался отпускать совсем. Хрипы Кости стали совсем редкими и тихими. А ноги мужа почти больше не дёргались. Якуб, Якуб! Он словно не слышал меня, но к счастью, вмешался третий. Послышался топот ног, и рядом с Якубом появился Адам. Тормозее брат Тормозее, с этими словами Адам хлопнул Якуба по руке кулаком. Этот резкий хлёсткий удар заставил Якуба разжать хватку и опустить Костю на асфальт. Пальцы Якуба разжались. Костя повалился на землю как куль с мукой. И начал мучительно кашлять. Под ним расползлось мокрое пятно. "Ты?" удивился Яку и рассмеялся хрипло. "Да вы издеваетесь. Что за день такой, не даёте побыть с пчёлкой наедине и во всём разобраться. Да я за тобой следил, на всякий пожарный", признался Адам, "как видишь, не зря следил. Я бы его не убил, верю, клянусь, что не убил бы". Но этого крысёныша задушить хочется, смачно плюнул в сторону Кости Якуб. Но прежде надо Мию избавить от брака с этим недоразумением. Мне с тобой поехать? Не стоит, справлюсь. Точно. Да. Поклянись, что не прихlopнешь червяка. Клянусь, клянусь, нехотя выдал Якуб. Но из города я его выпну, как только выдадут на руки бумаги о разводе. Отвези Мию в какое-нибудь тихое местечко только без своих заигрываний с моей женщиной, понял? Понял. Без заигрываний с твоей женщиной. Без улыбки кивнул Адам. Меня увезли так быстро, что я даже опомниться не успела. Я просто до сих пор была в шоке, что Костя объявился. Теперь я была уверена, что именно он за мной следил, наблюдал. Нашлось и объяснение странным звонкам на работе. Последние 2 или 3 дня мне кто-то звонил и молчал. Быстро сбрасывал звонок. Наверное, это Костя. Следил за мной из-под тишка, пробивал, всё ли у меня налажено, есть ли у меня мужчина. И как только Костя понял, что моя жизнь идёт своим чередом, он объявился с гордостью. Пока я переживала внутри всё произошедшее, Хадам отвёл меня в сторону припаркованного внедорожника, открыл переднюю дверь и покатил. Тут недалеко кондитерская одна. Хмм, тихая. Готовят обалденно. Я безразлично кивнула, не могла сосредоточиться на дороге и разговоре с Адамом. Я вновь и вновь переживала появление Якуба, болела, сгорала без остатка от его слов: "Ты будешь моей, моя женщина". Я снова и снова повторяла про себя эти слова и чувствовала, как меня начинает переполнять ослепительное счастье. "Мои приехали. Приехали?" пробормотала я, выбравшись из машины. "Приехали?" Расхохотался Адам. «Так счастливо встретить своего ненаглядного, что даже не слышишь и не видишь ничего вокруг». «Тебе лишь бы посмеяться», вспыхнула я. «Я люблю Якуба. А если тебе такие чувства неведомы, искренне желаю заразиться ими на полную катушку». Адам покачал головой. «Топай в кондитерскую. Угощу тебя самым вкусным в мире штруделем. На почти родственных основаниях, так сказать». Я покраснела, смутившись. Но всё же вошла внутрь. Приятно и нежно зазвенели бамбуковые трубочки. За прилавком стояла брюнетка приятной внешности. При появлении Адама она просияла приветливой улыбкой, но немного настороженно посмотрела в мою сторону. Эф, это Мия, по которой Якуб Сох приветствовал её Адам. Угостишь её штруделем с вкусным чаем. Сделаю, конечно. Выбирайте любой столик, кроме седьмого. Знаю, он как всегда занят. Да, поразила девушка. Мы сели за столик, я немного полистала меню, но без всякого интереса. Меня гораздо больше волновало происходящее с Якубом. Мыслями и сердцем я была рядом с ним, переживала и беспокоилась, чтобы он не перегнул палку. Адам тоже молчал, на меня почти не смотрел, постоянно переглядывался с девушкой за прилавком. Когда она опустила передо мной чай и блюдо со штруделем, здоровяк заметил. «Обалденно! Чаевые будут щедрыми. Вечером рассчитаемся». Всего лишь одна обычная фраза, но девушка покраснела до кончиков ушей, словно речь шла о чем-то другом, а не о чаевых. Впрочем, я не могла сосредоточиться на мыслях о других, эгоистично думала лишь о нас с Якубом. Внезапно меня озарило, и я решилась задать вопрос. «Обалденно!» Почему Якуб не целуется? выпалила я. Адам посмотрел на меня в упор и отвёл взгляд в сторону. Я не знаток таких нюансов. Врёшь. Резон. Ты защищаешь его. Ты любишь брата, а он любит тебя. Думаю, ты точно в курсе, почему он не целуется. Адам резко выпрямился и сложил руки под грудью. Ты не пчёлка, ты, почесал бороду. А оса назовелевая мелкая оса ни грамма пользы я не обратила внимания на его слова знала что он не захочет ругаться с братом у меня был вопрос напомнить у меня хорошая память оборвал адам и отодвинулся создав между нами приличное расстояние но я не понимаю с чего ты решила будто я о таких причинах знаю знаешь я буквально впилась его взглядом В непроницаемое лицо взрослого мужчины брат сказал, что тебя муж в огромные долги вогнал и больную бабушку на тебя скинул. Ты не похожа на ту, что разбирается в людях. Можешь ошибаться. Могу. Я ошибаюсь часто. Но сейчас я каждой клеточкой тела уверена, что ты знаешь, в чём причина. Знаю, усмехнулся. Почему я должен тебе говорить о ней? Почему? Да. «Почему?» «По кочану не отвечай, не прокатит». «Ты сказала, что любишь Якуба. Уверена, что это так?» «Мне казалось, я в Костика, бывшего мужа, была влюблена и любила без памяти. Но с Якубом всё иначе. Жизнь совсем другая. Я будто не жила раньше, не жила до встречи с Якубом. И без него тоже не живу. Всё блеклое, безвкусное». «Мой брат лучше всех», заявил Адам. «Самый лучший», подтвердила я. Почему он не хочет целоваться? Даже не даёт подцеловать себя. Шарахается как от чумы. Брат Якуба молчал. Мы оба разглядывали оживлённую улицу за окном кондитерской. Ты же знаешь, что мне ставили рак, неожиданно начал говорить Адам. Наверняка Якуб рассказывал. Да. Я лечиться не хотел. Как один врач сказал, что у меня раковая опухоль вот здесь, постучал себя по голове. Так я и решил, что бороться не стоит. Даже на дополнительные обследования не пошёл. Якуб от меня не отставал, уговаривал, объяснял, кричал, шантажировал, в драку лесть пытался. Желал меня вынудить пройти дополнительные обследования, даже деньги последние выгреб, чтобы выбить мне лучшие обследования в центре за границей. Я отказался, спустил его деньги на крутецкую тачку. Видела же, пихнул меня локтем. "Видела?" ответила осторожно и постаралась не обидеть Адамом мнением, что его монстр-трак самая уродливая машина из всех, что я видела. "Так вот, думаешь, моего брата это остановило?" "Нет. Как-то он пригласил меня в клуб. Девочки, выпивка, было улётно. Я отрубился, а проснулся уже в другой стране, в больничной палате. Как это?" Ну вот так, хмыкнул. Якоб не сдался, решил за меня сам бороться. Накачался на тварном, вылез из страны самолётом, попросил помочь друга, одолжил денег в кредит залез. Словом, из кожи вон вылез, чтобы заставить меня пройти на обследование. И диагноз подтвердился. Рак? Да, но опухоль оказалась доброкачественной, меня прооперировали. Прошло 2 года, добавил Полная ремиссия. Никаких признаков болезни, понимаешь? Мой младший за меня до последнего бился, когда я опустил руки и решил просто гульнуть во все тяжкие перед неминуемой смертью. Он в меня верил больше, чем я сам в себя. Говорил, что уверен, что я встану на ноги. Он очень хороший человек, светлый, подтвердила дом. Таких людей мало. Он никогда не бросит в беде. Я за него любого порву. Причина у Якуба есть. Я могу её тебе открыть, но если ты навредишь моему брату, если заставишь его страдать, я тебя в порошок сотру. Придётся тебе искать жизнь в другой стране, так и знай. Я пешила от таких угроз, даже приподнялась над сиденьем. Сядь, бросил сухо. Расскажу. Но если тебе в голову взбредёт высмеять Якуба за причину или что-то в таком духе, то я тебя знаю, знаю, в порошок сотрёшь, и придётся мне искать жизни в другой стране. Говори, в чём причина?